Теперь, когда ты волен, встань, поди на светлый пир, любовь свою веди. Ведь это царство красоты не вечно. Кто знает, что там будет впереди?